Психологические навыки и приемы убеждения в суде. Когда я вижу повязку на глазах Фемиды, я всегда проверяю, не связаны ли у нее руки. Станислав Станиславьежелец, непричесанные мысли. Последовательно ведите к истине и справедливости. Высшая и самая характерная черта нашего народа это чувство справедливости и жажда ее. Федор Михайлович Достоевский. В моей практике было немало сложных дел, в которых искусство убеждения помогало людям, попавшим в очень непростые ситуации. Одно из таких дел мне пришлось разбирать, когда я практиковал в юридической консультации, которая была закреплена за Останкинским судом. В консультацию пришла женщина и попросила помочь освободить сына Я начал расспрашивать о том, что же произошло, и пытаться разобраться в его деле. Ситуация была следующая: молодой человек обвинялся в угоне автомобиля, привлекался за угон автомобиля с целью хищения, хотя на самом деле, как выяснилось позднее, никакой цели хищения у него не было. Молодой человек работал на Подмосковной железнодорожной станции с стрелочником. Он уже отслужил в армии, работал параллельно учился в железнодорожном институте на вечернем отделении. Довольно спокойный, работящий и целеустремленный молодой человек. В армии управлял грузовыми транспортными средствами и имел специальные права. Начальник станции, принимая его на работу, обещал дать ему должность водителя, доверить перевозку грузов. Автомобиль уже был приобретен, и оставалось только зарегистрировать все официально. Молодой человек находился в ожидании новой интересной работы, и ему не терпелось приступить к ней. И вот представьте себе. Поздний вечер, Зима. Молодой человек, возвращаясь домой после учебы, увидел во дворе припаркованный грузовик соседа, частного предпринимателя, который работал на этом автомобиле. Точно такой же, как ему предстояло принять на железнодорожной станции. Решил осмотреть его, так как он разбирался в автомобилях, и ему было интересно, что за грузовик и в каком он состоянии. В какой-то момент он понял, что грузовик не заперт. Открыл дверь Сел в него, осмотрелся внутри, затем попробовал завести, и у него получилось. Какое-то время он посидел в нем, погрелся, а затем решил проехаться на нем вдоль дома. Несколько раз проехал вперед и назад, стал разворачиваться, чтобы поставить грузовик на место, и буквально в нескольких десятках метров от места парковки съехал в канаву и застрял. Затем, вместо того, чтобы бросить автомобиль и уйти, как сделал бы более хитрый, искушенный, непорядочный человек, он в течение нескольких часов пытался вытащить грузовик из канавы. Что он только не делал: подкладывал свою куртку, доски, ничего не получалось. Наступила глубокая ночь. Мимо проезжает наряд милиции. Сотрудники решили выполнить свой долг помочь гражданину в трудной ситуации. Спустя несколько минут они пришли к выводу, что это бесполезно. Нужно было вызывать буксир. И только тогда они попросили у молодого человека документы. Естественно, документов у него не оказалось. Он стал объяснять, что это автомобиль соседа, оправдываться. Последствия предсказуемы. Молодого человека отвезли в отдел милиции, где он рассказал всю историю. В отделе все дружно посмеялись над ним и преступлением, но ведь правоохранительным органам всегда нужна раскрываемость преступлений, хорошая статистика, а здесь фактически моментально раскрытое преступление. Конечно, все оформили как преступление. Молодой человек тут же написал явку с повинной, в которой все подробно описал признал, что не имел права, что нарушил закон. При этом он отказался от адвоката, сказал, что сам сможет защищать свои права. Его допросили, возбудили дело и в тот же день раскрыли. Идеальное дело для сотрудников милиции. Молодой человек пришел домой, рассказал все матери, сходил и извинился перед соседом, который, кстати говоря, изначально разозлился, но потом смягчился и простил парня, даже поддерживал его во время судебного разбирательства. Через несколько месяцев молодого человека вызвали в суд, предъявили обвинительное заключение. Казалось бы, всем понятна ситуация и все очевидно, но внезапно обнаружилось Оттягчающие обстоятельства. Неотбытое наказание захищение более 100 комплектов парадной одежды в армии. Оказалось, что ему дали три года условно с отсрочкой на четыре года и срок еще не истек. Следовательно, был рецидив. Это существенно осложняло сложившуюся ситуацию. Ему грозил новый и уже реальный срок, которому по правилам суд должен был добавить неотбытое наказание по предыдущему приговору Три года. Конечно же, после того, как я обнаружил данный факт, необходимо было разобраться в этом. Нужно было расспросить подзащитного о приговоре, который был теперь приобщен к его новому уголовному делу. Он объяснил, когда срок его службы в армии подходил к концу, они с сослуживцами проникли на склад взять парадную форму, чтобы приодеться к дембелю. Его одного поймал за складом прапорщик. Тогда же он убедил парня взять всю вину на себя. Сказал, что не будет никаких проблем, дадут условный срок, который ни на что не повлияет. В итоге на него записали кражу более 100 комплектов парадной формы, которые благополучно списали. На чем, скорее всего заработал тот самый прапорщик. Он получил свои три условных года и демобилизовался. О приговоре забыл и не вспоминал. Когда он вернулся со службы, то никому не рассказывал про эту ситуацию. Но здесь все и вскрылось. Мне было известно, что судья настроена весьма скептически. С одной стороны, ее можно было понять. Эта ситуация выглядит именно так. Там похитил, здесь похитил, ничему не научил приговор. Рецидивист, нужно более строгое наказание. С другой стороны, Я знал, что судья отличается справедливыми и гуманными приговорами, которые она выносит на основании не только правовых норм, но и на основании фактических обстоятельств, с учетом особенностей личности подсудимого. Именно на этом было принято решение сыграть. Была предпринята попытка в рамках неформального разговора до начала процесса объяснить, каким образом можно посмотреть на это дело под другим углом. Естественно, судья сказала, что в подобной беседе она не может обсуждать дело, которое ей предстоит рассматривать, чтобы ее не обвинили в предвзятости. Предложила собрать все доказательства, представить их в суд официально и отстаивать позицию в открытом процессе. Казалось бы, эта беседа ни к чему не привела. Но тем не менее, она дала понять судье, что не стоит воспринимать все слишком категорично. Так или иначе, эта беседа позволила смягчить восприятие данной ситуации судьей еще до судебного заседания. В день суда обвиняемый опоздал на полчаса, что естественно немного разозлило судью. Он приехал грязный в масле, сразу стал извиняться, сказал, что ему наконец дали машину, что он работает на ней, что она сломалась и нужно было починить ее. Здесь стоит сказать, что перед судебным заседанием я, конечно же, готовил своего подзащитного к его выступлению, к речи, к тому, как стоит себя вести. Отметим, что молодой человек был очень немногословным. Приходилось буквально вытаскивать из него информацию клещами. Он очень сильно замыкался в себе, грустил, корил себя и обреченно готов был к самому худшему. Нужно было вступить с ним в психологический контакт, разговорить, попытаться вывести на беседу, получить необходимую информацию и обучить его тому, Как следует донести эту информацию до суда? Как повлиять своим выступлением на итоговое решение? Необходимо было сделать так, чтобы его история произвела впечатление на судью. Нужно было, чтобы он сам, его личностные качества, его характеристика, полученная от различных людей, давала судье основания увидеть в нем порядочного человека, который случайно попал в неприятную ситуацию. Ведь добиваться нужного решения и убеждать в рамках судебного процесса следует не только собственными речами и документами. Не менее важны выступления самих клиентов и различных свидетелей. Я убедил его во всех мельчайших подробностях рассказать о том, что предшествовало первому приговору, как на него повесили все эти комплекты парадной формы. Затем о том, какие у него были отношения с соседом, как развивались события в тот вечер, когда он был задержан сотрудниками милиции. Не менее важно было описать не только события и последовательность действий, но и чувства, эмоции мотивы тех или иных поступков моего подзащитного. Поэтому мы подготовились очень тщательно, и он подробно описывал, почему он решил посмотреть автомобиль, для чего решил проехаться, о чем он думал, как переживал по поводу случившегося и как сожалеет о том, что произошло. Помимо этого, на заседании был приглашен потерпевший, сосед На допросе он сказал, что знает моего подзащитного с малых лет, что он хороший парень, работящий, и если бы он попросил, то он дал бы ему прокатиться, что никаких претензий и обид к нему нет. А тот факт, что он не бросил автомобиль, а пытался его вытащить, характеризует его как честного, порядочного, ответственного молодого человека. Исходя из складывающейся ситуации, всех речей, пояснений и фактических обстоятельств, всем было понятно: мой подзащитный неопасный рецидивист и даже не преступник. Он стал заложником сложившихся неблагоприятных обстоятельств. Несмотря на это, женщина-прокурор настаивала на том, что стоит наказывать по всей строгости закона, потому что есть неотбытое наказание. Приговор военного трибунала Есть совершенное преступление, в котором обвиняемый признался. Интересно, что спустя несколько лет женщина-прокурор, которая впоследствии стала адвокатом, при встрече со мной призналась, что в этом деле, если бы она была адвокатом, она настаивала бы на необходимости смягчения приговора. Здесь также стоит отметить, что исходя из основ назначения наказания, срок за совершенное преступление прибавляется к неотбытому сроку, при этом условное наказание становится реальным. Следовательно, к неотбытым 3 годам в случае вынесения приговора должно было прибавиться новое наказание. Судья объявила перерыв и пригласила меня и прокурора в кабинет для беседы. Сказала, что хочет принять справедливое решение и попросила посмотреть сложившуюся практику, ее обвинительные и оправдательные аспекты, полностью проанализировать ситуацию и предоставить ей практику и иные доказательства, потому что данное дело оказалось не таким очевидным, как выглядело на первый взгляд. Заседание было отложено На следующее заседание был приглашен еще и начальник подзащитного, который был дополнительно допрошен. В ходе допроса начальник дал хорошую рекомендацию, пояснил, что мой подзащитный передовик, очень трудолюбивый, что ему доверили автомобиль, а также передал различные характеристики с работы. В этом деле был еще один интересный нюанс. Суд происходил в мае Это было важно, потому что мой подзащитный учился в институте. Все происходило накануне сессии, после которой он в сентябре должен был перейти на последний курс. Естественно, судьей было указано на то, что не работа, ни учеба не могут влиять на сроки и даты рассмотрения дела, и что нужно рассмотреть дело в соответствии с законом и принять решение. Все же эти обстоятельства смягчали судью давали основания сомневаться в необходимости сурового наказания. Таким образом, удалось представить максимум аргументов того, что мой подзащитный это исключительно положительно характеризующаяся личность. Человек, который к несчастью дважды совершил преступление, это звучит одновременно комично и трагично, но такова была ситуация, таковы обстоятельства. Судья вновь отложила дело. Ей было необходимо проконсультироваться с вышестоящими инстанциями, проанализировать предоставленную сторонами практику, оценить все обстоятельства, чтобы в конечном итоге принять справедливое решение. За неделю между прошедшим и последним заседаниями удалось пообщаться с судьёй. Она говорила, что еще раз внимательно посмотрела дело и признала, что ситуация действительно парадоксальная. Жалко будет применять к молодому человеку строгие санкции. Он работает, учится, стремится к чему-то хорошему в жизни, и сложно в это время найти подобного человека. Ведь он мог вступить в различные преступные сообщества, которые, кстати говоря, в то время были чуть ли не в каждом районе, а он честно трудится, получает профессию. Также судья отмечала, что переживает, ведь если он попадет в колонию надолго, вероятнее всего, его жизнь будет сломана, и не исключено, что в итоге на самом деле станет потерянным для общества человеком с изломанной судьбой. Все документы, доказательства, люди, их показания, характеристики, обстоятельства давали основания для того, чтобы сделать вывод: мой подзащитный хороший человек. Тем не менее, закон суров, но он закон. И дело нужно было решать в соответствии с законом. Судье предстояла неделя консультаций и анализа для принятия верного и справедливого решения в сложившейся ситуации. На последнем заседании мы настаивали на оправдательном приговоре, ссылались на отсутствие факта хищения, отсутствие умысла, порядочность, благородство и честность подзащитного. Прокурор, в свою очередь, требовала 4 года лишения свободы. В итоге был вынесен приговор: 4 месяца лишения свободы посчитали таким образом. Из срока, назначенного в армии, оставили лишь тот, который остался, если бы он уже отбывал наказание. Оставалось около месяца. К этому сроку добавили три месяца за угон транспортного средства. Молодой человек лето провел в следственном изоляторе, работая на кухне, затем вышел осенью и продолжил обучение и работу. Все сложилось благополучно. Дело интересно с точки зрения убеждения сразу по нескольким аспектам. В первую очередь, в этом деле нужно было убедить суд посмотреть на этого парня иными глазами, оценить ситуацию и принять справедливое решение. Помимо этого, очень важно было убедить клиента раскрыться, рассказать обо всем открыто и честно, грамотно воздействовать на суд клиента и свидетелей в рамках судебного процесса. Сложить нужную картину, приоткрыть для всех истину. В данной ситуации можно было формально отнестись к делу. Казалось бы, взяли с поличным, оформлена явка с повинной, дело раскрыто. Можно было не искать аргументы, не копаться в деле, не пытаться убедить судью прислушаться к здравому смыслу, не пробудить в судье человеческие сомнения. В таком случае молодой человек попал бы в колонию на 4 года. Его жизнь, скорее всего, была бы сломана. Очень тяжело было бы вернуться к нормальной жизни. Это подтверждает тот факт, что в уголовных делах искусство убеждения обладает особой ценностью. Оно позволяет спасать жизни.